Глава двадцать пятая Джавани еще з в е н е л о эхом у Алекс в сознании, когда она пришла в себя. И это пробуждение не было похоже на то, к чему она привыкла за годы жизни некроманта. Не было ни ласкового и такого родного о м у т а отпустившего ее из своих объятий, ни ощущения, что кто-то резко включил свет, ничего такого. Просто в какой-то момент девушка поняла, что она вновь слышит, а еще чувствует, хотя от последнего она бы предпочла отказаться, ведь ощущения навалились на нее с невероятной силой. Заболело все и сразу. Тело казалось было перемолото в огромной камнедробилке. Что-то больно упиралось между лопаток. Руки оказались стянуты за спиной веревкой. Ноги тоже зафиксированы настолько крепко. что она не могла пошевелить ни одним мускулом, голова же просто раскалывалась на части, острые пулирующие ь с удары боли били в виски, не позволяя Алекс сосредоточиться, и только это странное, незнакомое имя продолжало биться в ее сознании. д ж а Алекс прохрипела и тут же закашлялась. Что? Голос незнакомца, казалось, прогремел прямо в ее сознании. н у что вы, мисс Кинг? Нет, вовсе нет. Алекс дернулась от неожиданности и завертела головой из стороны в сторону, поняв, что она не одна, и тут же застонала в голос от новой порции болезненных спазмов, обрушившихся на ее правый висок, словно удары молота. Шш, буквально прошепела она, б р ы з ж а слюной сквозь с и л о й стиснутые зубы. Ну-ну, в голосе незнакомца. появились нотки претворного беспокойства. Не стоит так волноваться и дергаться. Осторожнее. Что-то или кто-то коснулся ее плеча, которое тут же, словно реагируя на это прикосновение, свело болью. Алекс даже показалось, что все ее существо одна сплошная болевая точка, куда ни ткни, тело отзовется новым приступом или судорогой. Кто вы? Отдышавшись, прохрипела она. Где я? Но незнакомец молчал. Алекс осторожно, как могла, повернула голову, прислушиваясь, но увидеть она так ничего и не смогла. И если в первое мгновение подумала, что буквально потеряла зрение, то спустя несколько секунд и не самых удачных простых движений наконец осознала, что на ее глазах нечто вроде повязки. Эй, позвала она вновь, застыв и прислушиваясь, что угодно могло выдать местонахождение незнакомца. звук шагов, скрип пола или дыхания. он молчал, продолжая перемещаться по помещению, в котором они оказались, и неотрывно следить за ней. Алекс не видела и не слышала его, только ощущала прокатывающиеся по коже волны чужого интереса и ее собственного ужаса. Что вам нужно? Кто вы? Конечно, все это время она безостановочно пыталась призвать силу, обращаясь только словно темной стороне своего я. предпочитающего, как и раньше, не откликаться на ее зов, то к светлый, в общем-то, ведущий себя точно также, бросив бесплодные попытки и решив немного подождать, к и н г обратилась к незнакомцу. Да кто ты черт тебя дери и что тебе от меня надо? – рявкнула девушка. Но ну, или ей показалось, что вопрос прозвучал угрожающе. Ну-ну-ну, почти ласково п р о ш е л е с т и л о где-то справа, и тут же продолжилось у левого уха. а потому она вздрогнула незамедлительно получив очередной болезненный прострел в голову не надо так сильно дергаться мисс кинг алекс практически ощутила если это вообще было возможно как губы незнакомца растянулись в сладостной улыбке а затем что-то коснулось ее уха девушка не успела отреагировать как повязка все это время темной и непроглядной пеленой скрывавшая от нее окружающее пространство солетела с головы А мир вокруг взорвался светом. Ох! выдохнула она с усилием, зажмурившись и чувствуя, как глаза наполняются слезами. Да что б тебя! Не п р и с т а л о столь ю н о й особе так выражаться. Голос незнакомца окрасился с нисходительными нотками, от чего выражаться подобным образом захотелось с еще большей силой, чисто из присущей х а р а к т е Рукинг вредности. но она сдержала это желание с головой в ы д а в ш а я б ы охватившую ее панику, проморгавшись и попытавшись избавиться таким образом от ручьем льющихся слез, Алекс, продолжая щуриться, уставилась на вытянутое вверх темное пятно перед собой. Оно перемещалось по помещению, странно покачиваясь из стороны в сторону, словно и вовсе было л и ш е н о плоти и к р о в и и только тихий, с невероятным трудом различимый шорох с той стороны выдавал, что оно живое. С каждым новым мгновением и ударом сердца пятно обретало все более четкие очертания, а шорох, что теперь казалось просто п о м е р е щ и л с я девушке, превратился в тихие шаги. Топ-топ-топ. Некто ходил прямо перед ней, словно не мог решить, где ему следует остановиться. Наконец он перестал шарахаться и застыл в дальнем погруженном в тьму углу. Раздался скрип и звук больше похожий на шорох. Когда незнакомец шагнул из тени, девушка смогла разглядеть его получше. Очень высокий и очень худой мужчина вытащил из того же угла видавший виды деревянный стул и развернув его, поставил прямо перед Алекс. Обойдя, а точнее сказать, просто переступив его, опустился на сиденье и закинул ногу на ногу. Излишне худые пальцы, чудовищно длинные, костлявые, больше похожие на конечности какого-то гигантского краба. Выстукивали нечто незамысловатое на такой же костлявой коленке, выпирающей сквозь ткань дорогих брюк. Вообще от вида этого существа девушку кидала в дрожь. Оно не было похоже ни на одно из уже знакомых ей. Алекс буквально видела и чувствовала подобного д в у л и к о во впервые, а в том, что перед ней несомненно двулики, она не сомневалась. Только-только начавшая пробуждаться некроманская сила... Как и от голоски ее ведьмовской сути, кричала об этом в панике. Что вы? С трудом заставив ворочаться о н е м е в ш и й от удивления и страха язык, прохрипела Алекс и тут же, будто спохватившись, поправилась. Кто вы? Что вам нужно? Помедлив секунду, добавила уже почти шепотом. Откуда вы меня знаете? О, губы мужчины вытянулись, а брови на излишне костлявом. с выпирающими скулами, носом и надбровными дугами лице взлетели вверх, выдавая его искреннее удивление. Даже так? Серьезно? Но ну уже мисс Кинг, неужели не узнаете? Теперь он явно издевался и наслаждался этим. Я не знаю, кто вы, выдохнула Алекс и тут же решила испытать удачу. д ж а неуверенно протянула она, Ванни? Незнакомец рассмеялся так открыто и заразительно, словно это была лучшая шутка в ее исполнении. Ах, ха-ха! Загоготал костлявый, откидываясь на спинку стула. Нет, мисс Скинг, как я уже говорил, мимо. Он даже потянулся и вытер выступившие на своих жутких, отливающих цветом жидкой ртути глазах слезы. Но тут же снова выпрямился и со смешком покачав головой, неожиданно подался вперед, поинтересовавшись. А кто этот Джавани, н которого вы так упорно продолжаете звать? Алекс покачала головой, не отводя от него настороженного взгляда. Не знаю, просто... А я думал... Не з н а к о м е ц о с к а л и л с я явно пытаясь выдать этот о с к а л за улыбку, но ровный ряд острых, как у акулы, желтоватых зубов этому сильно мешал. Все ваши мысли заняты... Исключительно незнакомец цыкнул, а прямо в центре оскала молнией мелькнул раздвоенный язык. Мистер о а м с а л ь е детективом хотела было поправить его м ы с л е на Алекс, но вместо этого в ужасе воскликнула: "Твою мать!" И шарахнулась назад. Силы, с которой она отшатнулась, хватило, чтобы стул, которому девушка была привязана, завалился на спинку. Арх! Ау, больно твою же мать! Руки, оказавшиеся зажатыми между полом и спинкой стула, к тому же стянутые толстой веревкой, еще сильнее врезавшиеся в кожу запястий, заставили Алекс буквально в з в а т ь от боли. Кажется, я уже говорил. Незнакомец поднялся и, завис над ней высокой, какой-то жутко худой тенью, чуть покачивающейся из стороны в сторону, Алекс даже вспомнила, что когда училась в школе. Ее одноклассники фанатели от какого-то третьесортного ужастика с не менее третьесортным злодеем, очень уж напоминающим этого двуликого Слендермен, именно так звали т у тварь. м о н с т р однако, не дал ей слишком долго подумать и п р о д о л ж и л мисс Кинг, что столь юным особам не стоит так выражаться, это может плохо сказаться на вашей дальнейшей карьере. Он склонился ниже и вновь осколился. Между зубами мелькнул кончик языка, а потом все изменилось. Секунда и Алекс с ужасом с ж а л а с ь продолжая лежать на спине и собственным весом прижимая спинку стула к полу, еще сильнее роня руки. Ей хотелось вызвать и убежать, но она не могла пошевелить ни одним мускулом, наблюдая за разворачивающимся перед ней представлением. Лицо монстра поплыло, кости, только что так сильно выпирающие из-под кожи, начали двигаться, меняя места. Алекс зажмурилась, стараясь не смотреть, не видеть. Нет, она вовсе не была брезгливой, не раз возилась с мертвыми в разной степени разложения, да и видела много оборотов, но сейчас не могла смотреть, просто не могла. Мисс Кинг, голос Фроста был наполнен явной издевкой. Ну хватит уже, открывайте ваши чудесные глазки. Алекс затаила дыхание и распахнула веки. На нее сверху вниз смотрел сенатор Фрост. Жуткое костлявое лицо приобрело мягкие и знакомые практически каждому жителю города черты. Зализанные назад черные волосы монстра теперь рассыпались золотистыми прядями, закрывая лоб и правую часть лица, а светлые, наполненные смешинками глаза уже совсем не напоминали расплавленное серебро ртути. Кто ты, черт, т е б я дери? Что ты за тварь? выдохнул алекс а вновь отбрасывая неуместное уже вы ох сенатор театрально вздохнул неужели питер так сильно приложил вас мис кинг что вы окончательно перестали меня узнавать фрост попытался поднять ее ухватив за плечо но алекс так сильно им дернула не позволяя ему этого что еле сумела сдержать стон от очередного укола боли питер фрост выпрямился и махнул рукой куда-то за спину алекс Затем отряхнул руки и, отвернувшись, отошел. Алекс попыталась повернуть голову так, чтобы увидеть того, кто оказывается все это время был там, а девушка даже не почувствовала его присутствия. Тяжелые шаги приблизились, и кто-то одним рывком вернул ее в вертикальное положение вместе со стулом. Ножки стукнули о деревянный пол. Сними это все, скривился Фрост, указывая рукой на Алекс. Что ты тут устроил, алькатрас? Она была уж слишком активной. пыталась помочь тому кровососу, и это после того, сколько вещества я в нее влил. Ох, Питер, ты себе и представить не можешь, насколько эта девушка может быть активной. Фрост усмехнулся, смертельно активной. Алекс закусила губу, сдерживая злость, отчаяние и страх, что не отпускали ее с того момента, как она очнулась, молча наблюдая за действиями адвоката, сейчас одетого лишь в серые безразмерные тренировочные брюки. она вновь и вновь обращалась к силе, выискивая ее крохи внутри собственной души, и находила, она была там, т о м и л а с ь внутри, но не имела возможности выхода. Когда Брок освободил от пут ее ноги, Алекс попыталась понуть его, но тот увернулся и громко рассмеявшись, сунул ей под нос кулак прямо на глазах, частично трансформируя кисть. Суставы стали более явными, а сами пальцы удлинились, как и когти. Теперь больше похожие на кинжалы, обойдя в миг прекратившую дергаться девушку, мужчина склонился над ее руками и парой ловких движений освободил их. Алекс со с т о н о м расслабила руки, сложив их на коленях и потирая израненные п у т а м и кисти. Ну вот, усмехнулся Брок, вновь обходя стул и склоняясь к Алекс. И совсем она не... закончить он не успел, так как сжавшая правую руку в кулак девушка... Ударила красавчика адвоката в челюсть, вложив в этот удар все силы, что у нее еще оставались. Раздался хруст, и Питер отшатнулся, сделав пару неловких шагов назад, а Алекс в з в ы л а сгибаясь пополам и прижимая ушибленную руку к животу. Ау! Ах ты тварь! – зашипел Брок, но сделать ничего не успел, так как Фрост буквально одним движением руки остановил д в у л и к о в а и от оборота и от нападения на Алекс. Хватит! Блондин просто махнул рукой. Можешь пока идти, но... Брок однако не стал дальше спорить, встряхнувшись, словно огромный пес, он рыкнул в сторону продолжавшей болезненно хмуриться девушки и, обойдя под у г е стул, на котором она сидела, вышел. Что вам нужно? От чего-то вновь перешла на вы Алекс, но тут же добавила: Черт, подери! Я думаю, Фрост подошел к Алекс и протянул руку, предлагая ей опереться. Мы можем продолжить в другом месте, более комфортном. Алекс резанула его злым взглядом, посмотрев на мужчину снизу вверх, и дернула плечом. Она о щ у т и л а как при приближении мужчины тяжелая, словно скала, аура ведьмака наваливается на нее, буквально пригвождая к месту. Блондин усмехнулся и отступил на шаг, оставляя между ними небольшое пространство. Девушка не понимала, как он с такой легкостью... управляет своими способностями и меняет обличья, не говоря уже о том, что сдерживает или маскирует собственные силы тоже без проблем. С первой встречи личность Фроста вызывала у нее много вопросов, но она и подумать не могла, что реально скрывается за блеском его красивых светло-серых глаз. Я никуда не пойду, пока вы не объясните мне, кто вы такой. Фрост усмехнулся и покачал головой, словно был вынужден разговаривать с непослушным подростком. И терпение у него уже заканчивалось. Я предлагаю вам переместиться в другое место, там намного комфортнее. К тому же вам помогут с... Он покосился на руку Алекс, которую та продолжала прижимать к животу. Алекс закусила г у б у и промолчала, при этом не двинувшись с места. Афрост добавил: Я настаиваю на этом, мисс Кинг. Что-то жуткое отразилось на его лице, и девушка молча поднялась. словно в ответ на ее движение губы сенатора расползлись в приторно сладкой улыбке. удовлетворенно кивнув, он обошел стул и замерший перед ним Алекс и вышел из странного, лишенного окон помещения, сейчас напомнившего ей тюремную камеру. помедлив пару секунд, Алекс двинулась следом, шагнув в дверной проем следом за ведьмаком. она оказалась в темном коридоре с еще примерно десятком тяжелых металлических дверей. покрытых потеками влаги и изъеденных ржавчиной. Стены коридора оказались сложены из грубого камня с острыми выступающими то тут то там краями. При этом довольно высокий потолок терялся во тьме, так как света от развешанных по стенам фонарей явно не хватало. Что за черт? удивленно выдохнул Алекс, оглядываясь по сторонам. И словно услышав ее голос, за одной из дверей раздался шум, затем громкий рык. И кто-то с силой ударил в дверь с той стороны. Конец второй части.